Консул не был настолько наивен, чтобы не понимать, что после женитьбы Грюндлих Анатони доброе имя фирмы Иоганн Буденброк способствовало успехам зятя. Но неужели кредит фирмы Грюндлих так безраздельно, исключительно и безусловно зависел от его собственного кредита? Значит, сам Грюндлих был ничто что, а сведения, которые о нем собрал консул, Книги, которые он самолично проверял. Как бы там ни было, его решение пальцем не шевельнуть в пользу зятя теперь еще более утвердилось. Да, значит, он ошибся. По-видимому, Грюльник сумел создать впечатление, что он и Оганн Буденброк действуют заодно. Это непомерно широко распространившееся заблуждение надо рассеять раз и навсегда. Кэссельмейр тоже будет удивлен. «Есть ли у этого паяца совесть?» «Все ясно. Он нагло спекулировал на том, что консул Буденброк не допустит банкротства мужа своей дочери и сужал деньгами давно уже разорившегося Грюндлиха под все более и более грабительские проценты». «Это несущественно», — коротко сказал он, наконец. «Перейдемте к делу. Если мне как коммерсанту предлагают дать свое заключение...» то я, увы, вынужден констатировать, что человек, попавший в такое положение, хоть и глубоко несчастен, но в такой же мере и виновен. Отец, — пролепетал господин Грюнлих, — это обращение мне не по вкусу, — отрезал консул. — Ваши претензии к господину Грюнлиху, милостивый государь, продолжал он, полуобернувшись к банкиру, выражаются в шестидесяти тысячах марок. Вместе с невыплаченными и причисленными к основному капиталу процентами эта сумма составляет 68 тысяч 775 марок и 15 шиллингов, с готовностью отвечал Кэссельмейр. Отлично. И вы ни в коем случае не пожелали бы и впредь проявлять терпение? Господин Кэссельмейр попросту расхохотался. Он смеялся, разинов рот каким-то лающим смехом впрочем, отнюдь не издевательским, а скорее добродушным, и при этом смотрел консулу прямо в глаза, словно приглашая и его повеселиться. Маленькие, глубоко сидящие глаза Иоганна Буденброка помрачнели. Веки вдруг стали красными, минутой позже краска разлилась и по скулам. Он задал свой вопрос, собственно, лишь для проформы, отлично зная, что даже если бы этот один кредитор и согласился на отсрочку, положение дел все равно бы почти не изменилось. Но манера с которой господин Кессельмэр позволял себе разговаривать с ним, до крайности обидела и оскорбила консула. Резким движением он отодвинул все, что лежало перед ним, бросил карандаш на стол и объявил. Итак, ставлю вас в известность, что впредь «Я интересоваться этим делом не намерен!» «Ага!» — воскликнул господин Кэссель-мэйр, потрясая в воздухе руками. «Вот это я понимаю! Вот это сказано так сказано! Господин консул готов уладить все простейшим образом, без канители, не сходя с места!» Иоганн буденброк даже не удостоил его взглядом. «Ничем не могу быть вам полезен, друг мой!» Спокойно обратился он к Грюнлиху. «Предоставим события к естественному ходу. Я не вижу возможности поддержать вас. Возьмите себя в руки, ищите силы утешения у Господа Бога. Я вынужден считать этот разговор законченным». Лицо господина Кессельмейра совершенно неожиданно приняло серьезное выражение, что как-то удивительно не вязалось с ним. Но тут же он ободряюще кивнул господину Грюндлиху. Последний сидел неподвижно и ломал свои длинные, простертые на столе руки так, что трещали суставы. — Отец, господин консул! — дрожащим голосом произнес он. — Не может! Не может быть, чтобы вы желали моего разорения и моей гибели! Выслушайте меня! Речь идет о ста тысячах! Вы можете спасти меня! Вы богатый человек! «Рассматривайте эту сумму как угодно, как выдел, как наследственную долю вашей дочери, как процентную суду. Я буду работать. Вы знаете, я человек живой и находчивый». «Я сказал свое последнее слово», — отвечал консул. «Позвольте, правильно ли я понял? Вы не желаете ему помочь?» Осведомился господин Кессельмейр и, сморщив нос, поглядел на консула через стекла пенсне. Если мне позволено будет подать совет господину консулу, это было бы подходящим случаем доказать состоятельность фирмы иоган Буденброк. Вы поступили бы разумнее, милостивый государь, предоставив мне самому заботу о добром имени моей фирмы. Для доказательства своей платежеспособности мне нет нужды бросать деньги в первую попавшуюся лужу. Но, разумеется, нет. Ага, лужа, это очень остроумно. Но не полагаете ли вы, господин консул, что распродажа с торгов имущества вашего зятя бросит тень, представит в невыгодном свете, и вас тоже? Что? Я могу только еще раз посоветовать вам предоставить мне самому заботу о моей репутации в деловом мире, твердо сказал консул. Господин Грюнлих растерянно взглянул на банкира и начал снова. — Отец, умоляю вас, подумайте о том, что вы делаете. Разве речь идет обо мне одном? О, я, пусть я погибну. но ведь ваша дочь, моя жена, которую я боготворю, которую я так упорно добивался, и наш ребенок, наши невинные дитя, они тоже обречены на нищету. — Нет, отец, я этого не вынесу. Я покончу с собой, наложу на себя руки, верьте мне, и да отпустит вам Господь ваше прегрешение. Иоганн Буденброк откинулся в кресле. Он побледнел, сердце его усиленно билось. Вот уже второй раз атакует его этот человек, давит на него своими переживаниями, вернее всего, непритворными. Опять он бросает ту же ужасную угрозу, как в день, когда консул сообщил ему о содержании письма своей дочери, отдыхавшей в траве Мюнде. И опять отличительная черта его поколения. Консула пронизывает знакомый благоговейный трепет перед миром человеческих чувств, идущий вразрез с его трезвым умом коммерсанта. Но этот приступ длился не более секунды. Сто тысяч марок! шепнул ему какой-то внутренний голос. Иоган Буденмрок твердо и уверенно заявил, «Антония моя дочь! Я сумею оградить ее от незаслуженных страданий!» «Что вы хотите этим сказать?» господин Грюнлих обомлел. «Вы это узнаете», — отвечал консул. «Сейчас мне больше нечего добавить». С этими словами он поднялся, Решительно отодвинул кресло и пошел к двери. Господин Грюнлих сидел молча, прямо, словно неживой. Только его губы судорожно дергались, хотя ни одно слово не срывалось с них. господин же Кессельмейру, напротив, после решительного, не допускающего дальнейших пререканий движения консула, вернула вся его резвость. Теперь она уже била через край, перешла всякие границы, сделалась почти зловещей. Пенсне свалилась с его носа, кончик которого высоко задрался, а крокотный рот с двумя одиноко торчащими желтыми зубами казалось, вот-вот разорвется. Его маленькие красные руки изо всех сил загребали воздух. Пух на голове трепыхался. Лицо в рамке седых бакенбард, перекошенное от непомерной веселости, стало цвета киновари. «Ага!» — вскричал он так, что голос его сорвался. «Весьма, весьма забавно! Я бы на вашем месте, господин консул Буденброк, призадумался, прежде чем швырнуть в канаву столь очаровательный, столь редкостный экземпляр зятька. На всем божьем свете не сыщешь такой находчивости и живости. Ага, уже четыре года назад». Когда нам приставили нож к горлу, мы раструбили на бирже о помолвке с мадемуазель Буденброк. Хотя никакой помолвки не было еще и в помине. Ловко, ничего не скажешь. Ловко. Кессельмейер! Взвизнул господин Грюнли и судорожно замахал руками, словно отгоняет себя призрак. Затем он ринулся в противоположный угол комнаты, бесильно опустился на стул, закрыл лицо ладонями и согнулся так, что концы его бакенбард коснулись ляжек. Несколько раз у него даже подкинуло вверх колени. — Как мы это сварганили? — продолжал господин Кесельмэр. — Как нам удалось подобраться к дочке и к приданому 80 тысяч марок? — Ого! У человека живого и находчивого за этим дело не станет. Надо только выложить перед папенькой хорошие, чудные, аккуратные книги, в которых все в образцовом порядке. За исключением одного, что они не вполне совпадают с суровой действительностью. Ибо в действительности три четверти приданого уже были предназначены для уплаты по векселям. Консул смертельно бледный стоял, схватившись за ручку двери. Мороз подирал его по коже. Представить себе, что в этой маленькой, освещенной тревожным светом комнате, он один, лицом к лицу, с мошенником и взбесившийся от злобы обезьяны Сударь, я презираю ваши слова, не совсем уверенно проговорила. Я презираю вашу злобную клевету, тем более, что она задевает и меня, которые отнюдь, не по легкомыслию, вверг свою дочь в несчастье. Сведения о моем зяте я получил из достоверных источников. На остальное была воля Божия. Он повернулся. Он не хотел больше слушать и отворил дверь. Но господин Кесельмейер заорал ему вслед. «Ха-ха! Из достоверных источников! А из каких? От Бока? От Гудштикера, от Петерсона?» От Масмана и Тамма? Да все они еще были заинтересованы. И как еще заинтересованы? Этот брак и для них был прям-таки находкой. Консул захлопнул за собою дверь. В столовой хлопотала кухарка Дора, та, что была нечиста на руку. попросим мадам Грюнлих, вниз», — приказал консул. «Собирайся, дитя мое!» — сказал он, когда появилась Тони. Он прошел с ней в гостиную. «Приготовься как можно скорее и позаботьтесь, чтобы Эрика была готова к отъезду. Мы сейчас отправимся в город. Переночуем в гостинице и завтра уедем домой». «Хорошо, папа!» — отвечала Тони. Лицо у нее было красное, растерянное, беспомощное. Она торопливо и бессмысленно шарила в карманах своего платья, не зная, с чего начать приготовление.